Глава 14. Запретительно-разрешительная. А поговорить мы всё-таки поговорили. Потом, примерно через полчаса. И то только после того, как нас спугнули Лидия Алексеевна с Савельем, видимо, специально шумно топая и особенно громко смеясь перед тем, как зайти на кухню. Ну и после этого мы всего лишь перебрались в музыкальную комнату на диван. Там уже Эрик взял себя в руки, а точнее меня на колени и прислонив к себе спиной, начал рассказывать, что же он выяснил по итогам моего неудачного свидания. Оказывается, девица действительно была не в себе под воздействием наркотического вещества, влияющего на агрессию. И где она его взяла? Самое главное, зачем она его приняла. На самом деле, излишняя агрессия это побочный эффект, возникающий как раз тогда, когда действие наркотика заканчивается. В начале же идёт эйфория и чувство всемогущества. Действительно принявший его становится сильнее, проворнее, изворотливее. Привыкание практически с первой дозы. Самостоятельно избавиться от зависимости невозможно, лишь дорогое и весьма длительное лечение под присмотром ведьми-целителей. Сам же наркотик весьма дорогой, и, если честно, я удивлён, как она смогла его достать. И знаешь, мне начинает казаться, что и здесь свою лапку боги приложили. Я понимаю, звучит глупо, но это действительно нелепейшее течение обстоятельств. А что с розой? Опять же, экспериментальная разработка. В массовое производство не запущено, находится на стадии утверждения. Но до того, как её применили на тебе, не было ни одного сбоя. 100% результат. Теперь же я уверен, что проект пустят на дополнительное тестирование. Ты так говоришь, будто у вас заводы по изготовлению всяческих зелий. Не заводы, но почти. Это как в фармацевтике. Разработки и испытания новой продукции ведутся постоянно, причём одна из подобных лабораторий находится под контролем как раз Мирослава. Так что Ого, рядом не стоять, подарков не принимать и в его сторону не дышать. В ответ на моё недовольное бурчание Эрик громко рассмеялся, но я почувствовала, что ему приятны мои слова. А то ж он ведь выиграл, выиграл у всех. Красавицу, умницу меня, да ещё и спреданным. Вот так лотерея. Что дальше? Не думаю, что мы будем кардинально менять наши планы. Действительно, стоит сначала окончательно удостовериться самим и подождать контрольные несколько недель. Но но Но о расследовании я тебя отстраняю. Что? Эрик, так нечестно. Не имеешь права. Я возмутилась до глубины души. Так я и знала, пытаясь слисть с коленей, раздосадованно пыхтела, потому что у меня ничего не получалось. Держал он меня крепко. Ты же сам говорил, что это безопасно. Говорил, но это было до того. А право имею я, комиссар. Да хоть сам папа Римский. Я беременная, а не больная. И то ещё не факт. Ей отсилы сутки, да там, если и есть что, то всего несколько клеточек. Эрик. Ну вот, уже кричишь и истерика у тебя уже как у настоящей беременной. А глаза уже полностью серебряные. Ты же просто не сможешь находиться рядом с обычными людьми. уговаривая меня словно маленькую девочку и приводя, казалось бы, неопровержимые доказательства невозможности выполнения моего каприза, Эрик гладил меня по бедру, но к ожидаемому успокоению это не приводило, и я бесилась ещё больше. Так, стоп. Я действительно уже достаточно взрослая и уравновешенная женщина, чтобы не устраивать тупые истерики, а пойти другим путём. Хотя так и хочется с локтя заехать. Успокаиваемся, дышим. Ведь именно это я и предполагала. Зачем тогда кричу и паникую? Не зачем. Всё успокоилось. Знаю же, что есть иной, более правильный путь. Well, а задаченной очередной резкой сменой моего настроения Барс настороженно протянул: "Вэл. Да. Я была сама невинность и спокойствие. Злисься? Злюсь. А ещё я была честная. Но ты понимаешь, что я прав?" Неуверенно. Очень честная. Что ты задумала? Хм. Пока ничего. Я действительно ещё ничего не придумала. Всё же его ладонь на бедре не способствовала связанным мыслям. Но вот когда он уедет, когда я смогу сложить одно с другим, когда я действительно пойму, как добиться того, чего хочу. Пока. И не знаю, что в его голосе было больше, о задаченности, о забоченности или изумления тому факту, что задумать я всё-таки планирую. Да, пока. Эрик, помнишь свои слова про четыре стены? Конечно. Ты правда думаешь, что я буду в них сидеть? Well, Паска. Я уже и не знаю, что думать. Рычание было раздражённым и в то же время несколько обречённым, словно он уже понял, что просто приказом я не подчинюсь. Одновременно с этим его сильные руки обняли меня ещё крепче, словно могли удержать от глупых поступков. Давай поговорим об этом чуть позже. С тобой действительно слишком уж часто происходят непонятные происшествия. С тебя станет и в заговор клановый влезть. А это уже не шутки. Это полномасштабные войны и абсолютный беспредел. Заговор? М? Зацепившись за интересное слово, я развернулась к нему лицом и прищурив глаза, наклонила голову. У вас тут ещё и заговоры бывают? Расскажешь? О, нет. Всё, уже поздно. Идём спать. Я не хочу спать. А я хочу. К тому же время уже к 11, а завтра у вас уже начнутся занятия. Не спорь. Well, хоть в этом не спорь. Протяжный стон Оборотня дал понять, что зайти стоит с другой стороны, совсем с другой стороны. Ну что ж. Не буду. К тому же, помнится, я обещала быть хорошей девочкой, правда, ещё до того, как произошло всё, что произошло. Но почему бы не подыграть? Хорошо, идём, ты прав. Да. Конечно. Я же не сказала, в чём он собственно прав. Полный недоверия и подозрительности взгляд и мой честно безмятежный в ответ. Я ведь достаточно хорошая девочка. И почему я тебе не верю? Хм. Понимая, что идти на конфликт это самый проигрышный вариант, я загадочно улыбнулась и поцеловала. А вот этот вариант как раз неплох. И похоже, ни одна, я так думаю. Доброе утро. Ага. Интересно, я когда-нибудь высплюсь? Мы ведь пока не рассмотрели тот самый вариант со всех сторон, не уснули. Да, мысль была, похоже, не самый хороший. Хотя интересно, а как это он умудряется выглядеть таким бодрым? В каком месте у него батарейки? Просыпайся, просыпайся, Соня. Неужели не выспалась? Тихий смех и поцелуй в единственное место, не завёрнутое в одеяло, в лопатку. Голову я уже спрятала под подушку. Мне мало 4 часов для сна. После того, как подушка была безжалостно отобрана, Осамая выковырена из одеяла и снова зацелована, устало улыбнувшись, полезла обниматься уже сама. Так нельзя. А может мы сегодня днём начнём? Рассуждая вслух, я млела от его поглаживаний. И как ты себе это представляешь? Ну, нет, не представляю. Мой мозг спит напрочь. Хочу кофе. 2. Vel, про кофе забудь. Савели сделает тебе бодрящий чай. 3. С конфеткой. Да? М-м. С двумя конфетками. А на вечер торт. Заказывай всё, что захочешь. Ты у него теперь в любимцах. Угу. Он мне уже вчера сообщил, что мне надо питаться за двоих. Я так точно колопком стану. Не бойся, не станешь. Обратнии не бывают колпаками. Единственная радость. Любишь цветы? Э-э, озадачившись вопросом, даже отодвинулась, чтобы посмотреть ему в глаза. В смысле. Впрямом. Я бы хотел подарить тебе цветы, но не знаю, как ты это воспримешь после розы. Я ведь должен быть романтичным. Эрик, расхохотавшись, уткнулась к нему в плечо. Романтичный господин комиссар, я с него не могу. Фуф, не обижайся. Да, цветы люблю, все, кроме роз, особенно голубых. Можешь дарить абсолютно всё. Мне будет приятно твоё внимание в любом виде. Кстати, чтобы сразу. Люблю горький шоколад, можно с лесными орехами. Большие мягкие игрушки. Да вообще всё мягкое. Хмм. Коньяк? Нет, уже похоже, что нет. Ковёр мне твой нравится. К украшениям в принципе равнодушна, и их покупать не стоит. Ну, дальше сам. Угу. О. А мотоцикл? Well. Мгновенно поняв, что я хочу этим сказать, мужчина тут же отрицательно замотал головой. Почему? Ты ведь обещал. Я же у тебя на пинтбол не прошусь, хотя Well. Да что ты в самом-то деле? Я взрослый человек. Тьфу. Обратень. Ведь мы я, короче, вот снежный не буди во мне зверя я уже сама не знаю кто я ну милый ты ведь меня любишь понимая что захожу с запрещённой стороны я закусила губу и посмотрела так ласково-ласково милый прищур с непонятным выражением глаз и я теряюсь от его спокойного голоса ну да что-то не так Ты меня первый раз называешь милым. А, ну мне нравится, но мотоцикл не дам. Бяка. О, а вот теперь ты искренна. Серьёзное лицо трансформировалось в ехидно улыбающееся, и подхватив меня на руки, он рассмеялся, заставляя рассмеяться и меня. Вел Давай вечером всё обсудим. Всё-всё. Всё, что тебе можно и что не и чем бы я ни хотел, чтобы ты занималась. Хорошо? Можешь пока составить список, чтобы ничего не упустить. Мы обязательно его рассмотрим. Договорились? Хорошо, договорились. Но учти, господин комиссар, я своя, собственная Конечно, золотка, как скажешь. И такое выражение лица, что я понимаю. Ой, и наивная я. Доброе утро. Доброе, доброе. Здравствуйте. Пе, мам. Мамуль. Одевшись, умывшись, поцеловав на прощание снежного, которому было уже пора убегать, я зашла на кухню приветствовать и детей, и всех взрослых. Как же нас теперь много-то? Да, зайка. А вы будете жениться? И снова моя такая продвинутая, но слегка бестактная дочь заставила меня задуматься над ответом. Вот всё ей надо знать. Хм. А ты хочешь? Мам, ну ты вообще. Я-то тут причём? Это ведь ваша свадьба будет. Услышав довольно взрослые размышления, прозвучавшие от девятилетнего ребёнка, я едва попала попой на стул, самую малость не промахнувшись. Учительницы же вообще до сих пор пребывали в шоке и только и делали, что изумлённо глазами хлопали, то на меня, то на Танюшку. Ну я, наверное, а ты не против? Мам, ну ты как маленькое, честное слово. Конечно, не против. А Эрик хороший, он намного лучше остальных. Он ведь тебя уже спрашивал, ты согласилась? Ну вот, скажите, что делать матери, когда её дочь на абсолютном серьёзе задаёт подобные вопросы, а порой даже и больше неё знает. Что-то я, похоже, уже упустила, когда она успела так повзрослеть. Танюш, а какие остальные? Это меня задачило чуть ли не больше всего. Она ведь никого не знает, только Эрика. Да все. Ой, неважно, мам. В общем, соглашайся и не глупи. Не глупи? И это говорит мне моя лапочка, дочка. Интересно, что в своё время мне скажет сын. Тут же перевела взгляд и на него. Тимошке было абсолютно всё равно. Он за обещяки уплетал завтрак. Хорошо, солнышко, как скажешь. Покачав головой над продвинутой молодёжью, я предпочла согласиться и также приступила к завтраку. Причём завтрак пришлось завершать в рекордно короткие сроки. Как бы женщины ни делали вид, что им всё равно, и любопытством они, ну, ни разу не страдают, но было понятно, ещё несколько минут, и они попросту от него помрут. Смерти им я не желаю, а поэтому придётся рассказывать. В общем, вот так. Начав рассказ, собственно, со свидания, закончила новостью о том, что я, возможно, скорее всего, уже беременна, и Эрик уже сделал мне предложение, на которое мне, похоже, придётся ответить категорическим согласием. Доча сказала: "Надо". Хауш, если так сказала Татьяна Дмитриевна, значит, точно надо. Осталось всего лишь определиться самой. Я имею в виду со сроками. Сейчас или подождать рождения малышки, и уже потом. Ну, лучше, наверное, сейчас. Ну, может, через месяц-два, не позже. А пока посмотрим на его поведение, да на все возможные подводные камни в наших отношениях. Где, кому и в чём придётся уступить. Главное в список побольше всего экстремального включить. Да внимательно потом его реакцию отследить на всё. Ну, что ж. Раз уж у вас тут всё так весело, выделив слово весело, так что стало понятно, что думает она абсолютно иначе, Лидия Алексеевна немного задумалась, а затем закончила. Стоит начать с защиты. Вы что-нибудь уже знаете? Нет, всё, что на меня свалили мама и тётя Алла, они не объясняли. Не было тогда времени. Я и медальон татанюшке делала под их чётким руководством. Так что можно сказать, что обучение мы начнём с нуля. Чем лучше. Согласно кивнув, женщина тепло улыбнулась. Вам стоит завести тетрадки, кое-что будем и записывать. Так вам будет легче запомнить. Хм, тетрадки. Где бы их взять ещё? Удостоверившись у Савелия, что тетрадей в доме точно нет, и выспросив, какие именно нужны, я набрала номер Эрика. Снежный заверил, что купит всё необходимое, заедет на обед и завезёт. Вот и чудненько. Мурлыкая в трубку, я поймала на себе умильный взгляд домового, даже смутилась. Чайку с пироженкой? Да, спасибо. Чику Савелий мне предлагал практически каждый час. Причём каждый раз в комплекте была либо пироженка, либо сырнечек, либо ещё какая вкусняшка. Как хорошо, что я больше не человек. В целом день прошёл весело. До обеда мы проболтали о своём, о женском, затем приехал Снежный и привёз нам тетради, а мне ещё и изумительный букет фиолетово-синих анемонов. То, что это именно анемоны, я узнала уже от него. Я попросту ни разу таких не видела. По своей форме цветки больше всего походили на маки, но листики у них были как у укропа. А мне понравилось, необычное и незаезженное. В общем, благодарный поцелуй он заработал честно. Пообещав, что вернётся к ужину, комиссар наскоро пообедал и сразу же уехал. Мы же приступили уже непосредственно к учёбе. Пока Лидия Алексеевна с удивительным терпением рассказывала, показывала и разъясняла нам с Танюшкой виды и значение охранных знаков и рун, Руслана взяла на себя развлечение наших младших мужчин. А Дева Даниила и Тимку они отправились играть на улицу, за одной белочкой проведать, как они там, бедные, без наших орешков. А вот уже и к ужину дело. Ну мы и заниматься. А ещё мне так сильно спать захотелось, что чуть чуть лени все силы я прилагала для того, чтобы не зевать. Помогало через раз. В конце концов Лидия Алексеевна над нами сжалилась и объявила, что на сегодня всё. Но вот завтра, завтра мы начнём прямо с утра. О, как бы мне выспаться-то. А ведь я хотела сегодня ещё и по списку дозволенного пройтись. Снова всё откладывается. Ну уж нет. Не пойду спать, пока не придём к согласию.